от чистого сердца. У нас была пара учителей, которые знали, что наши работали в Африке и при деньгах. Они клянчили у мамы дорогие подарки. Я об этом узнал, когда подрос. То на 8 марта, то на день учителя, мать могла подарить всё что угодно, но взятку дать ни за что. Кстати, я много раз слышал в семье разговоры, как папе предлагались взятки. Мама говорила, что уйдёт из дому или отравится, если отец себе позволит взять деньги. И в один прекрасный день Когда папа в очередной раз попросил какого-то ректора, не то знакомому, не то родственнику, поставить зачёт, он принёс домой ящик сиванской рыбы. Тот, за кого он просил, оказался из деревни у озера Сиван. Мама посмотрела на папу как прокурор. Папа сказал виновато: "Ты ведь говорила, денег не бери. Вот мне и послали, что имели. А не взять жалко, человек принёс от чистого сердца, не выбросишь же". Так и договорились. Обижать никого не будут. За услуги папи носили и яблоки в сезон, и картошку, и мясо. В общем, решили, что это не взятка и всё. Мама всегда говорила: "Деньги у нас есть, заработанные честным трудом за границей. А несколько мешков картошки на зиму не помешают, если, конечно, принесут добровольно, от чистого сердца, за доброе дело". Так нам носили ящиками фрукты, хотя стоили они копейки, так нам даже отстроили дачу, так нам делали ремонт дома, и машины мы так меняли вне очереди. Раньше, чтобы купить машину, надо было встать в очередь, а начальником милиции города был папин двоюродный брат. В общем, в СССР, если брали взятку деньгами, надо было делиться с начальством, и никто не знал, когда тебя все же поймают. Думаю, сейчас мало что поменялось. А вот натурпродукт всегда чист и от чистого сердца. Во всяком случае, наши выработали такую философию. В нее верил даже я. Мама забрала меня из чеховской школы и перевела в другую, на краю города. Там у неё подруга работала завучем. Советские школы мало чем друг от друга отличались. Везде были завучи, которые каждое утро стояли с линейками перед входом в школу. И у кого, скажем, не было пионерского галстука, того не пускали в здание. Или не дай бог ты не надел школьную форму и пришёл в чём-то своём. Форма у нас была для всех советских школ одна и имела какое-то сакральное значение. Это была государственная атрибутика, как, скажем, октябриновский, пионеровский или комсомольский значки. У мальчиков тёмно-синие с бесформенными брюками и таким же пиджаком, под ним белая сорочка и пионерский галстук, если ты уже пионер. Я костюмы не любил с детства и в форме себя чувствовал как в смирительной рубашке. И сумки у всех были тяжёлые. Туда клали не только книги и тетради, но и завтрак. Я ужасно не любил, когда в сумку клали еду и не мог понять, зачем вообще это, ведь во всех школах были буфеты. Весь первый этаж заманчиво пах варёными сосисками, а у тебя в сумке завтрак, завёрнутый в газету. Зачем? Этот вопрос я задавал родителям каждый день утром перед школой. Ведь это всё через час начинало вонять, особенно летом, особенно бабулины котлеты и нарезанные ломтиками яблоки. Мне всегда было неудобно открывать сумку, хотя сумка воняла не только у меня. Дома мамины бутерброды я мог прятать под холодильник или в кухонный шкаф, а с завтраком в сумке что делать? Но мне клали и клали еду. Еще и приговаривали, мол, я не один, может, кого-то надо будет угостить. И содержимое ранца наполовину состояло из еды. Такое ощущение, будто меня отправляли в поход на неделю. С родителями и с бабулей об этом говорить не имело смысла. Результативнее было бы поговорить на эту тему с Богом. Несмотря на порядочные пищевые запасы в моем ранце, я любил питаться в буфете. Самым вкусным там были котлеты буфетчицы тети Айкуш. Думаю, всех буфетчиц советских школ родила одна и та же мать. Все они были пухленькие, в белом халате, с короткими пальчиками и лукавым взглядом. Котлеты тёти Айкуш имели одно преимущество перед бабули лизинскими котлетами: в них почти не было мяса. Они хрустели под зубами, были тонкими, как современные чипсы, и чёрно-коричневого цвета. А самое главное ничем не воняли. У меня с детства слишком чуткое обоняние. Все остальные сигнальные системы в норме. Питаться вне дома, на улице или в буфете было в нашей семье не принято. даже в каких-то случаях считалось криминалом. Как ты ел на улице, выпучив глаза ужасалась мама. Как тебе не стыдно? Всё это говорилось так, будто я публично справил нужду. Если кто-нибудь увидит, подумают, тебя дома не кормят. А самое главное, ты можешь подхватить желтуху или ещё что похуже. Конечно, уровень государственного общепита в Советском Союзе мог бы быть и получше. Но у нас страх перед едой, приготовленной не дома, был патологическим. Меня пугали всякими историями, но в школе можно съесть в крайнем случае коржик или булочку. Коржики я специально не покупал, чтобы не дразнили ежиком-коржиком. Ежиком-сережиком, кстати, меня прозвала мама, она в этом призналась как-то. Было истинным счастьем, если кто-то уронит на пол коржик, а еще лучше булочку с изюмом. Булочка сразу превращалась в футбольный мяч. Естественно, после пары ударов она разлеталась на многочисленные маленькие булочки, и у нас становилось все больше и больше футбольных мячиков. В основном это происходило на больших переменах. Учителя нас за это наказывали, и желали нам в своей жизни обязательно пережить ленинградскую блокаду или геноцид 15-го года, чтобы к хлебу относились трепетно и с уважением. Думаю, добрые пожелания наших чутких учителей сбылись. В 80-х мы пережили спитакское землетрясение. В 90-х развал СССР и две голодные зимы без электричества и отопления, и наконец две войны в Арцахе. Саундтрек Санта-Барбары, скорее, позывные к началу сериала, который мама смотрела, подключив телевизор к аккумулятору, до сих пор звучит у меня в ушах, когда мне холодно. Всё, что варилось или тем более жарилось вне дома, есть было опасно. Можно было умереть, во всяком случае, мне так говорили. Что же касается пирожков, которые продавали у школы, или кваса, осмелиться это съесть или выпить было настоящим преступлением перед родителями, потому что в пирожках кошачье мясо, притом преимущественно мясо тех кошек, которые попали под машину, таких легче перемалывать в мясорубке. В квасовой бочке держали лягушек, чтобы он оставался холодным. А дед Айк говорил, что продавщица там ещё иногда и ноги моет. Он это объяснял тем, что у неё мозоли на ногах, а квас отменное средство, чтобы эти мозоли размякли. Дед говорил: Она садится на бочку ночью, чтобы никто не видел, и свешивает туда ноги и сидит до утра. Дед Айк был виртуозом-сочинителем. Например, в школе нельзя было есть котлеты тёти Айкуш не потому, что бабулины полезнее и вкуснее. Нет. Их нельзя было есть потому, что тётя Айкуш смаркается в свою мясорубку перед тем, как перемолоть мясо, а делает это она для того, чтобы мясо лучше лепилось. Да и соль добавлять уже не надо. В общем, нас пугали как могли, делали всё, чтобы мы ели дома. В школе самым суровым наказанием было, когда классный руководитель вызывал родителей, чтобы их отчитать. Папа рассказывал, что в детстве директор его школы в Ленинокане как-то вызвал его родителей. Папина отец погиб на фронте, а матери он не хотел говорить. Она, моя бабка Вардануш, пережила все несчастья 20 века. И ещё смерть мужа, потерю молодого сына, в общем, всё видела. Папа решил её не расстраивать. Поймал на улице кого-то, дал ему рубль и попросил, чтобы тот сходил на родительское собрание вместо его родителей. Так этот несчастный мужик выбежал из школы через 15 минут, плюнул ему в лицо, бросил рубль и ругаясь, удалился. Что папа натворил, он не помнил, но историю эту на радость детям рассказывал неоднократно. Потом делал серьёзное лицо и говорил: "Ладно, я без отца рос, как беспризорник. А тебе чего не хватает? Почему ты такой урод?" Мама сразу вставляла, что ребёнок урод по двум причинам. Нельзя при собственных детях рассказывать о своём беспризорном детстве, и нельзя гордиться при детях своим плебейским происхождением. И ещё, во всём виновата его мать, что рожала детей и не воспитывала их. О генах мама вставляла потом, когда у отца уже поднималось от злости кровяное давление. Я тоже это всё выслушивал с трудом. Надо же, отец был хулиганом, но дослужился чуть ли не до министра. Но в моём случае быть хулиганом было нельзя. Мама говорила, что меня и в дворники не возьмут, потому что даже метлу не доверят. Как только меня перевели в другую школу, я вообще стал диким. За новой школой была железная дорога, и я убегал с уроков туда гулять. Я любил на рельсах класть копейку, ждал, когда по ней проедет поезд, и она расплющится. Копейки принимали овальную форму, всегда разную, и меня это забавляло. У меня даже была коллекция из таких копеек. Я убегал с уроков не один, а с друзьями. Мы гуляли по шпалам и сводили с ума машинистов электропоездов. Когда состав с визгом приближался, я стоял между рельсами до того момента, пока это не становилось критическим. Мне не хватало адреналина и нравилось, что машинист гудит и машет руками. Когда оборачиваюсь в прошлое, удивляюсь, как я дожил до совершеннолетия. Теперь понимаю, что жизнь я любил, но она не должна была быть спокойной. В школе у меня был один друг, русский мальчик Андрей. хотя и не совсем русский, он был метис, как гордо называл себя сам. Фамилия у него была Саркисов, и я постоянно дразнил его, что он избегает быть армянином, но ему на это было наплевать. Он был идейным пионером, а потом и комсомольцем, и у него была философия коммунизма, что все нации должны слиться в одно общее. Так Андрей рассуждал в шестом классе. Он был вундеркиндом и уже в школе бегло читал по-английски. На армянском тоже читал, но не всегда понимал, что читает. Во всяком случае, я так думал. По-моему, он в армянском только и знал, что буквы, и выговаривал всё с русским акцентом. Получалось совершеннейшая белиберда. Но Андрей любили учителя за то, что он был умным мальчиком. По мне, он был не рыба ни мясо, но я с ним дружил, потому что чувствовал, что он, как и я, необычный. Просто сейчас уже понимаю, что его необычность была в сторону суперположительного, а я был необычным со знаком минус, беспробудный двоечник, которого терпели в школе только ради папы и мамы. Как видите, необычность дала свои плоды. Андрей сейчас профессор МГУ, а я клоун, как говорила моя покойная мать. Через пару лет я и этой школе надоел своими выходками, и директор попросил отца перевести меня ещё куда-нибудь, несмотря на то, что очень уважает моего отца. Но он не может убеждать своих коллег выдать мне аттестат зрелости. Его никто не поймёт. А мне кажется, и здесь они просто в очередной раз хотели попытаться с моих родителей содрать деньги за то, чтобы их сыну-дегенерату выдать аттестат. и мама решила меня опять перевести в другую школу, чтобы не было конфликта, уже в третью. Я перешел туда в восьмом классе, и моим мучением оставалось два года. Я ждал окончания школы, как пожизненный заключенный ждет амнистии. В том классе, куда меня перевели уже взрослым подросткам, все давно передружились, и меня просто не приняли. Я был изгоем. Долгое время присматривался, с кем можно завести отношения, и понял, что я совсем одинок. Учился я, как всегда, плохо, и не у кого было списывать диктанты и контрольные. Девочки были совсем взрослые девицы, а я всё такой же маленький, и меня просто не воспринимали. Меня не звали на вечеринки, со мной не играли в футбол после уроков. Я был нулём или чем-то лишним. Оставалось ждать, когда кончатся уроки, чтобы побежать домой и спуститься во двор к своим хулиганам. Чтобы как-то утвердиться в классе, я пустил в ход свои коронные номера, начал корчить рожи на уроках и смешил ребят идиотскими выходками. Это всем нравилось, но до поры до времени. Такое поведение подорвало мой авторитет окончательно. И однажды меня без причин так просто за школьным зданием избили в Дребезги. Я потом еле перешёл улицу. Притом били меня коллективно. Ещё и такие ребята, которые вообще бегали за сигаретами для школьных авторитетов. Я понял, что меня не только не уважают, но и ненавидят. Но до сих пор так и не понял за что. Может, они видели во мне соперника, а может, настолько я был чужой, что от меня просто хотели избавиться. Словом, я еле добрался домой. в изорванной школьной форме и с синяками по всему телу. Как только я вошёл в дом, стало понятно невооружённым глазом, что меня избили. Был долгий разговор, и я объяснил, что в школу больше не пойду. С своим дворовым хулиганом я ничего не сказал. Во-первых, было стыдно, во-вторых, боялся продолжения. Но что греха таить, отомстить хотелось, не скрою. Папа пошёл в милицию, и через пару дней начался кошмар. Теперь я ещё и доносчик. В один прекрасный день меня вызвали в милицию с папой и мамой. Там была и та команда, которая меня избивала и унижала. Были и родители этих ребят. Милиционер начал толкать речь, что их всех исключат из школы и их ждёт исправительная колония. Тут я понял, что в дело вмешался отец со своими связями. Я наконец поднял глаза. Все стояли с опущенными головами и с виноватым видом. Милиционер сказал, если я напишу жалобу, их будут судить, а если нет, то они отделаются выговором за хулиганское поведение. Я должен был почувствовать себя Цезарем, которому достаточно опустить палец и моих врагов бросить ко львам. Но, к моему удивлению, мне было неприятно и почему-то даже стыдно. И еще я очень захотел домой, в свою комнату, где был проигрыватель с моими любимыми виниловыми дисками, которые хорошо пахли. Я сказал, что ничего писать не буду и вышел. Ко мне подходили родители этих мальчиков и говорили, какой я великодушный и добрый. А мне было настолько противно это слышать, что хотелось провалиться под паркет. Я просто хотел, чтобы этого не было и всё. Хотел всё забыть. Прошёл ещё год. В классе я ни с кем не разговаривал, да и со мной никто не общался. Честно говоря, у меня и не было охоты с ними о чём-нибудь говорить, но ни навести к ним тоже не было. Я просто ждал, когда окончится наконец школу. Она была только складом, где хранились мои психологические и физические травмы. Читать и кое-как писать я научился сам, когда понял, что есть интересные книжки, вроде Робинзона Круза. На армянском читать и писать начал лет в 20, в институте. Читал по слогам исторические романы. А все другие науки мне были не нужны. Они для меня не существовали. Зачем я вообще потратил время в школе? Но его надо было пережить хотя бы для того, чтобы заполнить в своей книге еще несколько интересных страниц. Разве не так?